Часть первая. Знакомство. Глава 1 карир, Сиротка и маг. Карир рос сиротой. Своих родителей он не помнил совсем. Бабушку помнил едва-едва. Кажется, ему было четыре года, когда она умерла. Следующие два года он помнил вообще весьма смутно. Но в шесть, когда его привели в монастырь Одина, Он запомнил недовольное лицо матери-настоятельницы. Тогда он не понимал, чем она недовольна. Теперь догадывался. Его считали проклятым из-за глаз. Мало того, что его правый глаз был тёмно-карим, а левый — голубым. Помимо этого, иногда его левый глаз почти не двигался, замирая. Людей это пугало, а люди не любят пугаться. За последние шесть лет в монастыре он часто был бит сверстниками, старшими детьми, а порой и младшими. Карьер никогда не был особо силен и крепок. Он старался делать свою работу, которую каждый день давали ему монахи или сама мать-настоятельница, но и они его не любили и побаивались. А потому назначали только самые мелкие и самые незначительные дела. Или самые грязные, как сейчас. когда пришлось чистить конюшню монастыря. Всех коров и овец вывели пастись, и им с Фаллой поручили вывести весь навоз. Фаллу также не любили. Видимо, в детстве она перенесла тяжелую болезнь, и теперь в 14 лет всё ее лицо украшали маленькие красные язвочки, которые не кровили, но сильно выделялись на угловатом лице. Фалла говорила, что они не болели, не чесались, не беспокоили – но все считали ее такой же проклятой, как и Карира. Его жизнь стала лучше, когда Фаула три года назад оказалась в монастыре. До этого у него совсем не было друзей, а теперь был хотя бы один, пусть вспыльчивый и временами высокомерный. Они не были единственными уродами в монастыре, но другие дети были калеками, они держались вместе. Им поручали другую работу, и они чаще вызывали жалость, а не насмешки. А они с Фаллой были слишком нормальными для коллег и слишком уродливыми для обычных детей. Одинокими, проклятыми. Карьер не любил об этом думать. Работа была тяжёлой, особенно с учётом того, что карьер был худ и невысок, а Фалла была девчонкой, да ещё и выглядела в 14 лет от силы на 12. Карир как раз прикатил обратно к конюшне пустую тележку для навоза, когда Фаула вышла из ворот конюшни и, прислонившись к ним, спросила, «Как по-твоему, почему мы до сих пор называем хлев конюшней, если лошадей нет уже прорву лет?» Её взгляд блуждал по горизонту. Карир посмотрел в том же направлении, слегка наклонив голову влево. Так ему было проще смотреть на что-то столь далёкое, как горизонт. «Хм, не знаю, а это важно?» Фалла тяжело вздохнула. «Не знаю, что важно, а что нет, но мне бы хотелось это узнать». Она прищурилась на пролетавшее облако. «Пошли к реке. Фалла, мы должны закончить уборку». «А что они нам сделают? Заставят убирать конюшни?» Она улыбнулась. Улыбка у неё была милой. Не то, что язва на лице. Карир рассердился на себя. «Если они сами друг к другу будут относиться плохо из-за таких мелочей, то чего ждать от остальных?» Пока он топтался рядом с тележкой, Фалла уже пробежала половину склона к реке. Бросив тележку, Карир побежал за ней. У реки было прохладно, солнце неярко светило через кроны Ив, и можно было с удобством лечь в тени на траву, погрузив ноги в медленные воды небольшой овражки. Речка впадала дальше в более полноводный приток Меридиана — кривую реку. Там располагалась большая деревня, куда монастырь часто отправлял монахов для трактовки догм и для торговли. Когда Карир подбежал к прибрежным зарослям, Фалла уже залезла на любимую ветку ивы и сидела, опустив ноги в воду. Карир, закатав штаны до колен, зашёл на мелководье и умылся. Рука, скользнув по дну, наткнулась выли на что-то твёрдое. Камешек неровной формы, едва с фалангу его мизинца, слегка алый, как мутный-мутный кристалл. Карир промыл его в воде, но камень так и остался мутным и тусклым. «Что это?» Фалла заинтересовалась его находкой, а значит, спокойной жизни не будет. Любопытству Фаллы завидовали все окрестные сороки и кошки. «Камень», — пожал плечами Карир. «Немного странный. Может быть, стекло принесло откуда-то сверху течением?» «Там никто не живёт». Фаула нахмурилась. «Покажи мне». Она протянула руку, не сомневаясь, что её просьбу выполнят. В этом была вся Фаула. Взяв камень в руки, она крутила его пару секунд. Посмотрела на свет, понюхала, хотела, кажется, даже надкусить, но потом передумала и протянула обратно. Она всё так же хмурилась. «А вдруг это семя хаоса?» Карир в голос рассмеялся. Скорее, он бы нашел тут мешок с золотом, чем легендарный камень, дарующий магию. Все знают, что семя добывают в шахтах в области Одина, в горах ужаса. Как он мог оказаться здесь, за тысячу километров на северном краю империи? «Кар, не смейся! Я правда думаю, что это оно. Знаешь, в другом монастыре, где я жила в приюте, останавливался один маг и его ученик». Я видела, как ученик, когда сдал экзамен после ночи бдения, проглотил похожий камень. Тот светился ярче, но он и не лежал в воде. И как ты могла это увидеть? Он его разве при всех глотал? Не смеши меня. Я смотрел из святилища, подсматривала с балкона для хора. Меня заметили и из-за этого выгнали сюда. Тот монастырь был в Каллимаре, так что я знаю, о чём говорю. Карир посмотрел на камень вновь. «Теперь уже с сомнением. А вдруг это оно?» «Да нет, чушь. Почему же ты сама его не проглотила?» «Ну, это было бы нечестно. Ты ведь его нашел. Тебе глотать». «Не буду я ничего глотать». «Тогда давай его сюда. Я попробую». Она требовательно протянула раскрытую ладонь. Карир задумался. «Чушь. Но вдруг нет». Все знают, если ты примешь семя и станешь магом, то тебя будут учить, ты станешь важным. Тебе дадут службу у самого императора. Больше никаких издевок из-за его глаз, из-за того, что у него нет родителей. Мечта. Карир задумчиво погладил камень. А потом, прежде чем позволил бы себе передумать, проглотил его. Он едва не подавился, закашлялся, нагнувшись и чуть не хлебнув воды из реки. Он почти ждал смеха Фаллы, ее слов о том, что она пошутила. Но смеха не было. «Ну как ты? Чувствуешь что-нибудь?» Фалла пристально смотрела на него, наклонившись на своей ветке и держась за более высокие плети ивы. Отдышавшись, Карир прохрипел. «Ничего. мака о котором я говорила, беседовал с учеником». Он говорил, что семя даёт власть над силами. Нужно почувствовать одну силу и превратить её в другую. Он говорил, что большую часть даёт солнце, его свет. И ещё огонь. Огонь больше всего даёт силы. Главное знать это и почувствовать силу кругом. Ведь сила есть во всём. Во всём? Конечно! Солнце греет и даёт силу всему на земле. Воздух тёплый, вода тёплая. Это от силы солнца. Если солнца мало, как зимой, то и тепла нет. Всё замерзает. Мак может взять силу солнца и направить её в другое место. Когда в таверне рядом с монастырём случился пожар, старший маг подошёл к огню, направил к нему руку, а вторую поднял вверх. Огонь сразу исчез, а потом вспыхнул вверху, куда Мак другой рукой показывал. Я думаю, он как-то с помощью семенихауса этот огонь и перенёс от одной руки к другой. Слева что-то шлёпнуло по воде. и ему пришлось повернуть голову, чтобы увидеть большой хвост, уходящий на глубину. «Давай поймаем её, Карир!» – крикнула фала. Он не успел глазом моргнуть, как она уже стояла на ветке, держа равновесие. Неожиданно небольшой камень ударил её в висок, и она, взмахнув руками, упала в воду. Карир развернулся, по-прежнему стоя почти по колено в воде. К берегу подходили три мальчика лет 15 и шестнадцати Один кинул камень в кариро, но промахнулся. «Только не они!» – подумал он. «Уродцы купаются, как это мило!» – воскликнул старший из подошедших, Тирам. Его мило всегда бесила карира больше всего. Он пошёл вдоль берега, но мальчики преградили ему путь, сами зайдя в воду. Один справа, один прямо напротив берега и один слева. Кариру пришлось повернуть голову влево, чтобы взглянуть на него. И тут же тот, что был справа, ударил его по лицу. Не сильно, но карира был меньше и не видел удара. Не ждал его. И упал в тёплую воду. Отплёвываясь, поднялся, стоя уже по пояс в воде. Дрожа от ярости. Кажется, ярость внутри отозвалась. Он почувствовал тепло воды, тепло воздуха вокруг. Всё вокруг стало его яростью. Всё вокруг стало его силой. Рука легла ему на плечо. Один из мальчиков повернул его к себе. Все трое стояли рядом. Карир зарычал и взмахнул руками перед лицами обидчиков, окруживших его. «Меняйся!» — подумал он. Пламени не было, но рукам стало жарко, а остальному телу холодно. Вся троица закричала А карира что-то потянуло вниз. Ноги не слушались его. Он тонул. В себя карир пришёл лёжа на берегу. Раздавались чьи-то крики. Над ним склонилась фалла Его трясло от озноба. Ноги казались сплошным куском льда. Он не мог ими пошевелить. Карир даже приподнялся посмотреть, не превратились ли они действительно в ледяную глыбу. Но внешне всё было в порядке. «Подожди». «Надо растереть ноги, они ледяные!» Фалла начала растирать ноги карьера через домотканные штаны. Не понимая до конца, что произошло, он посмотрел на реку. Все трое, не выходя на берег, кричали на разные голоса. Тирам обернулся, не переставая голосить. Его лицо было покрыто ожогами, глаза оплыли, волос почти не было. Двое других выглядели не лучше. Один из них споткнулся и ушел под воду. Через пару секунд он снова вынырнул, кашляя и продолжая кричать. Это было жутко. Фалла прекратила его растирать и спросила, «Как ты?». Она, кажется, была серьезно испугана и обеспокоена. Впрочем, у нее были все основания для этого. Карир попробовал встать, но ноги не слушались. «Я ничего, ничего, только встать не могу». Фалла помогла ему подняться. Карир неуверенно сделал шаг, покачнулся, но Фалла помогла удержаться. Ноги пощипывала, будто он отсидел их. «Это было семя хаоса!» Карир не сразу понял, о чём она. Потом вспомнил, как проглотил ранее мутный камешек из реки. «Точно! Семя! Магия!» «Это так здорово! Ты теперь маг!» Она посмотрела на Терама и двух его друзей и немного помрачнела, но потом опять улыбнулась. Это жуткое зрелище, но ведь они сами виноваты. Они всегда над нами издевались. Теперь сами почувствуют, что значит быть слабыми. Она гневно вскинула подбородок. А вот Карира подташнивала каждый раз, когда он бросал взгляд на обожжённых мальчиков. А когда думал о том, что это с ними сделал он, становилось совсем плохо. Почувствовав его настроение, Фалла повернулась к нему. «Ты теперь маг, но нам придётся уйти отсюда». Что? «Почему?» «В монастыре этого так не оставят». Она махнула рукой в сторону Тирама. «Нам придётся отвечать. Но если мы убежим прямо сейчас, можем в любом городе сказать, что ты нашёл семя и теперь маг. Тебя проверят и возьмут учиться в академию. А ты?» «Ну, мне тут оставаться всё равно не стоит. Лучше я пойду с тобой. Может, меня возьмут в академию за компанию. Я люблю учиться. Если покажу себя хорошо, то мне тоже дадут семя». Карир подумал, потом кивнул и сказал, «Хорошо, и куда нам идти?» «Для начала в Краст, а оттуда давай в Калимар. Я до этого жила в монастыре там и знаю город». Так и вместе они пошли прочь от реки, в которой продолжали кричать трое обожженных семенем хаоса мальчиков.